Сейчас того же превращения пытаются добиться учёные, называя его холодным термоядерным синтезом. Из биологии известно, что оно возможно. Морской моллюск, например, если его поместить в воду, не содержащую кальция, способен получать угле для строительства своей раковины из любых других металлов, растворённых в этой воде. И раковина его будет построена так же, как обычная, на основе кальция. Так возможность получения одних элементов из других, о которой заявляли алхимики, доказывается самой природой. Основы химии были заложены алхимиками. Альберт Магнус, Раймонд Лулли, Томас Воган, Парацельс, Жан-Баптист ван Гельмонт, Василий Валентин и Иоганн Рудольф Глаубер, Иоганн Фридрих Бэткер, Блесс Виженер и многие другие знаменитые первооткрыватели кислот, веществ, соединений элементов были алхимиками. После них осталось более 100.000 книг и рукописей по этой науке, которые они считали священным наследием египетских жрецов. Ведь слово химия происходит от древнего названия Египта Хеми. И невероятно, что эти тысячи книг, написанных первопроходцами науки, всегда считались учёными некчемным собранием наблюдений. Словно те, кто годами писали их, обобщая в них свой опыт, были невежественными глупцами или обманщиками. Луи Повели Жак Бержье в книге "Утро магов", посвящённой фактам, неудостойным внимания истории науки, так выражает своё недоумение по этому поводу. Это огромная литература, которой посвятили себя великие умы, незаурядные, честные люди, и которая торжественно заявляет о своей приверженности фактам, экспериментам, никогда не подвергалась научному исследованию. Господствующая мысль, догматическая в прошлом, рационалистическая сегодня, неизменно поддерживала вокруг этих текстов загору неведения и презрения. И это пишут авторы, один из которых, Жак Бержье, сам известный химик. Князья и короли республики отваживались на бесчисленные экспедиции в далёкие страны, финансируя различные научные исследования. Но никогда группа полеографов, историков, физиков, лингвистов, химиков, математиков и биологов не собиралась в полны библиотеки алхимии с целью посмотреть, что в этих старинных трактатах верно и может быть использовано, вот что непостижимо. В книгах о приготовлении воды для универсального эликсира алхимики говорят о необходимости её тысячекратной дистилляции. Это считали полным мредом до того, как стали тем же методом получать тяжелую воду вещество из разряда радиоактивных изотопов. Боскович не был обременен научной брезгливостью и уже 200 лет назад извлек из алхимических трудов самое современное объяснение радиоактивности. Подобный же принцип обработки, приложимый к плавке металлов, тоже считался абсурдом. Пока современная химия не открыла его заново для получения сверхчистого Германии и Кремния, используемого сейчас в изготовлении микросхем. Теперь это называется зональной плавкой. Авторы Утра магов приводят случаи, произошедшие в 1667 году с известным учёным Жаном Фердериком Швейцером, бывшим до того ярым противником алхимии. Зимним утром 27 декабря 1667 года к Швейцеру пришёл неизвестный, скромно одетый человек и спросил его: "Верит ли он в существование философского камня?" На что Швейцер ответил отрицательно. Тогда гость открыл перед ним маленькую шкатулку из слоновой кости, в которой лежали три кусочка вещества, похожее на стекло или опал. Алхимик сказал, что это и есть тот самый философский камень, и что с помощью самого ничтожного его количества можно получить 20 тонн золота. На просьбу отложить немного этого вещества он ответил категорическим отказом и добавил: что даже за всё состояние Швейцары не смог бы растаться даже с малейшей частицей этого вещества по причине, которая ему не позволена разглашать. Тогда скептик предложил гостю доказать делом правдивость его заявлений, и алхимик пообещал вернуться через 3 недели и сделать это. В назначенный день незнакомец снова появился на пороге и сказал, что может дать крупицу этого минерала, но не больше, чем горчичное зерно, добавив: "Вам будет достаточно даже этого".